Меньше всего Носсоку присущ нравственный релятивизм, который логически вытекает из системы субъективистской морали экзистенциализма. Рассказы, вошедшие в сборник интервью со смертью, написаны еще очень по-разному. Хотя их и объединяет общий для всех сдержанно-стоический повествовательный тон, позднее творчество Носсока приобретает большую внутреннюю цельность – Рядом с картинами мира, распадавшегося в пламени пожара гибель, перекликающимися с апокалиптическим ужасом Никии, стоит юноша из морских глубин, великолепная по пластичности изображение, печальная сказка о напрасно загубленных жизнях, одно из самых сильных антивоенных произведений того времени. Рядом с ироническим повествованием о том, как некий писатель «Я» пришел разговаривать со смертью, которая явилась перед ним в облике добропорядочного, но от этого еще более отвратительного и жестокого мелкого буржуа, старающегося жить и выглядеть, как все, переосмысление греческих мифов в духе современного трагического мироощущения. Кассандра, Орфей и... И эти рассказы носят антивоенный характер, хотя навязчивая идея смерти, проходящая через весь сборник, полностью заслоняет на его страницах вопрос о виновниках войны. Особое место в сборнике занимала короткая зарисовка книга сказок, содержащая не только апологию народного творчества, но и мысль о нравственном здоровье фольклорных героев, которые могут пережить несчастье и войны. Характерно, что в этих рассказах вопрос о боге и религии не играет никакой роли, и это обстоятельство – Заметно отличает Носсека от многих писателей Западной Германии того времени, чье творчество было окрашено в той или иной степени в католические тона. У него даже нет богоборческих мотивов, которые есть у Борхерта. Бог для него, судя по всему, просто не существует, ни как личная, ни как социальная проблема. Сравнивая свое время с 30-летней войной, Носсек говорил, что Грифиус, великий поэт того времени, Поэт страданий и скорби обращается с жалобой не к высшей силе, а к человеку. Более того, к одному конкретному человеку. Он, к примеру, не говорит «бог», что, казалось бы, проще всего. Он говорит «ты». Он избегает слова «бог», потому что тогда, может быть, оно уже превратилось в клише и вместо этого обращается ко мне. Характерно также, что Носсак полностью прошел мимо проблемы вины в ее социальном и политико-нравственном смысле, которая была одной из главных и наиболее острых тем общественной жизни Германии того времени. Но с первых своих шагов в послевоенной литературе он выступил решительным противником реставрационных тенденций, выражая эту общую для всех крупнейших писателей Западной Германии идею прежде всего через бескомпромиссную критику фигуры дельца буржуазного толка, Таков Клонц, герой одноименного рассказа, ловкий, напористый, хотя и неудачливый в прежние времена хозяин пивной. Он не только пережил катастрофу, то есть войну и крах жизненных устоев, но впервые стал по-настоящему процветать, сначала торгуя на черном рынке, а потом, очевидно, пускаясь в более крупные махинации, ибо Клонц способен на все. Напористый демагог, наживающийся на общей нужде, жриющий от того, что мы подыхаем с голода. Само воплощение воинствующей пошлости и бездуховности – таков клонс в изображении Носсака. Он полон ненависти к тем, кого он не считает своим, и готов, словно разъяренный зверь, в любую минуту вцепиться в глотку. Среди произведений тех лет, затрагивавших проблемы послевоенной действительности Западной Германии и буржуазно-реставрационных тенденций в ней «За дверью Борхерта» «Что-то надо делать» и другие рассказы Бёлля, «Выпь кричит каждый день», «Шнурры» и так далее. Клонс Носсака принадлежит к самым злым. В 1955 году, выступая с речью о творчестве Носсака, Ганс Генни Ян воздал ему особую хвалу за этот рассказ, закончив свою речь цитатой. «Существует нечто худшее, чем ничто. Когда карикатура на человека заполняет это ничто своей кипучей деятельностью», когда прожорливый пигмей раздувается и душит все подлинно человеческое, когда оказывается, что обыватель более живуч, чем человек, разве такое вынесешь? Но интересно присмотреться не только к Клонцу, но и к его антагонисту, повествователю в этом рассказе. Это тоже первый набросок характерного героя, который в разных видах встретится позднее во многих произведениях Носсака «Человек-искусство», в данном случае писатель, мало приспособленный к действительной жизни и не желающий врастать в нее, понимающий, что он бессилен перед клонцем, появление которого заставляет его искать револьвер, ибо самоубийство лучше, чем жизнь с клонцем. В то же время это человек, в котором сильны связи с близкими ему людьми в обстановке всеобщего распада, чувствующий ответственность за гуманистическую связь эпох. Характерный для нас сюжетный мотив этой связи и одновременной неподвижности жизни, рассказчик говорит, что 150 лет тому назад похожий на него писатель видел перед собой своего клонца, и через 150 лет его потомок другой, похожий на него писатель, будет видеть перед собой будущего клонца. Однако мысль о неподвижности жизни и неискоренимости зла не заставляет его уклониться от своего человеческого долга отойти в сторонку, Как измерить глубину нашего падения, если мы все отойдем в сторонку и будем делать вид, что все хорошо? Да и где она, сторонка? Дома лежат в развалинах, маскарадные костюмы изодраны в клочья, а высокие слова потеряли былое звучание. И будь ты хоть самый великий актер, в какую бы позу ты ни встал, все сразу смекнут, где у тебя болит. Особая горькая ирония заключается в том, что Клонс всего лишь персонаж из книг писателя – но призрачное создание, рожденное его воображением, оказывается жизнеспособнее, чем он сам. Стоический пессимизм, философская максима и жизненная позиция, весьма широко распространенная в искусстве XX века, у Носсака лишен какого-либо ореола героичности, как это часто бывает. На жизненной философии героев его книг всегда лежит оттенок трагизма. Правда, трагизм этот, как уже говорилось, достаточно умозрителен. В книгах 50-х годов Носсак разрабатывает некий миф, творимую легенду о двойственности человеческого бытия, в котором рядом с повседневной жизнью, отвергаемой им и его героями, лежит отделенный от нее незримой чертой иной мир, которому причастны лишь немногие. Для этих немногих понятна ненастоящность, иллюзорность повседневной читай-буржуазной жизни и высшая реальность тех нравственных ценностей, которыми обладают немногие избранные. Излюбленная повествовательная форма в книгах Носсека – монолог, что имеет для него особое значение. В традиционной речи по поводу присуждения ему премии Бюхнера в 1961 году он говорил «Собственная правда в современном мире есть единственная правда. Признаться себе в этом – своего рода революционный акт. Формой современной литературы может быть только монолог. Только он отражает состояние человечества, потерявшегося в чаще абстрактных правд». В то же время эта речь была не столько проповедью воинствующего субъективизма, сколько призывом к самостоятельному мышлению, филиппикой против бездумного попутничества как опасного знамения времени. Ганс Эрих Носсек принадлежит к писателям, которые от книги к книге создают свой мир, окрашенный в тона определенного настроения с устойчивыми образами, деталями, лейтмотивами. Люди духа противостоят в этом мире людям практике, при этом сдержанность, холодность, одиночество принадлежат к непременным атрибутам героев, наиболее близких автору. Это те, кто переступил черту, которая отделяет их бытие от жизненапористых и бездуховных буржуа. Бёль делил героев на принявших причастие Агнца и принявших причастие Буйвола. Огромную роль в мире Носсока играет любовь, как связующая сила, и женщина, как средоточие любви. Но часто встречается у него образ злой и несправедливой матери, больше похожий на мачеху из народных сказок. С годами он стал все чаще вводить в новые книги героев своих предыдущих произведений, как бы замыкая созданный им мир в единую вселенную. Характерным примером Носсаковского творчества 50-х годов «Может служить спираль» роман «Бессонной ночи» 1956 год. Романом эту книгу можно назвать только условно. Она состоит из пяти вполне самостоятельных рассказов, печатавшихся отдельно и до, и после выхода в свет в спирали. В них не совпадают ни герои, ни место, ни очевидно время действия. Примет времени в этой книге немного. Если читать эти рассказы как произведение о современности – то они привлекут наше внимание тонкостью психологического рисунка при известной странности сюжетов. В рассказе «На берегу» прекрасно воссоздан внутренний мир юноши, почти еще мальчика, рассказывающего о себе и своей жизни, впервые увиденные им девушки на постоялом дворе, в комнате, в которой он проводит ночь. Трудно понять, однако, в чем заключается тайна той жизни, откуда он пришел, переправившись через реку. Рассказ «Механизм саморегуляции» построен на столкновении двух характеров человека, живущего по законам своей совести, и приспособленца-карьериста. В рассказе отчетливо слышны сатирические ноты, действительность в нем гротескно сдвинута. В немыслимом судебном следствии речь идет о судебном процессе над страховым агентом, подозреваемым то ли в убийстве своей исчезнувшей жены, то ли в соучастии в преступлении, которое она совершила прежде, чем скрыться. Немыслимость заключается в том, что подсудимые и судьи говорят как бы на разных языках. Парадоксальная ситуация помилования строится на том, что пожизненно осужденный долго отказывается выйти из заключения, ибо свободная жизнь кажется ему не лучше, а хуже тюремной. Наконец, в последнем рассказе «Знак» описывается полярная экспедиция, участники которой натыкаются в безмолвной снежной пустыне на замерзший труп того, кто шел по этому пути раньше их, причем на его лице застыла непонятная улыбка. У этого таинственного знака происходит спор между участниками экспедиции вернуться назад и спасти себя, или идти вперед туда, где их ждет открытие неведомого, но и неизбежная гибель. Но в каждом из этих рассказов есть приметы двоемирной Носсаковской мифологии, связывающие их по авторскому замыслу в цельное повествование. В каждом действуют люди обоих характерных для него типов, те, кто связан с текущей действительностью и буржуазной практикой, и потому воплощают зло, и те, кто с ней не связан, носители нравственного и интеллектуального начала, непонятные и осмеянные, а иногда и преследуемые людьми сиюминутной жизни». На страницах спирали встречаются образ реки, как границы двух миров, и образ города за рекой, как символ иного мира, навеянного, очевидно, романом «Казыка» под таким же названием «Город за рекой», впервые опубликованным в 1954 году. Снежная пустыня, буран – это тоже приметы этого мира. Рассказ, в котором оба мира встречаются, и где… «Все, казалось бы, должно объясниться немыслимое судебное следствие», еще один игровой прием Носсака ничем не кончается, ибо, как утверждает автор, запись процесса обрывается на середине страницы, на середине фразы. Таким образом, рассказы, составляющие спираль, выстраиваются в историю человека, причастного к высшему бытию, он учится жить среди чуждых ему людей обычной буржуазной практики, порывает с приспособленчеством, которое решительно не приемлет, его судят непонимающие его люди и держат в тюрьме, характерен мотив полного разочарования в Боге, проходящий через рассказ помилования. Последний рассказ – знак, тем самым следует понимать, как признание своего поражения невозможности переступить черту, то есть добровольно отправиться в тот неведомый холодный мир, в который замерзший человек вглядывается с непостижимой улыбкой, Герой принимает решение вернуться к алтарям и бабам, то есть в обычную жизнь. Спираль рассуждений вернулась к исходной точке. Круг замкнулся. Понятие «спирали» после выхода в свет романа Носсака долго не сходило со страниц печати. «Все мы оппортунисты», — говорилось в рассказе Носсака «Некролог» 1954, где впервые это двоемирие было сделано принципом изображения. Но есть еще один сюжетный слой в этом романе, снимающий метафизичность Носоковского двоемерия. Предуведомление к нему говорит нам, что он представляет собой как бы поток сметенных мыслей человека, который в бессонную ночь продумывает свою жизнь, разделившись на разные живущие в нем роли. Он сможет обрести покой только тогда, когда оправдает себя, но спираль его мыслей постоянно выбрасывает его в бессонницу. Может быть, человек в результате прекратит борьбу и зябко-ежесть встанет у окна. На улице уже светает, защебетали птицы. Эти слова можно трактовать как оппортунизм, а можно и как возвращение к жизни. Вслед за спиралью Носок сравнительно скоро выпустил в свет еще два романа «Младший брат» 1958 и После «Последнего восстания» 1961 Это были попытки развить тот же комплекс идей, но на более широком фоне реальной жизни. В первом главное лицо – инженер, вернувшийся на родину из Бразилии. Во втором – проститутка, умирающая на больничной койке. Однако, чем шире сюжетная канва захватывала жизненный материал, тем труднее было показать и объяснить его с некой интеллектуально-символической точки зрения. Переусложненные, далекие от реальных проблем романы эти не принесли носу куславы. «Спираль», напротив, была широко замечена и имела больший успех, чем, например, роман «Не позднее ноября» 1955, ближе стоящий к проблемам действительности. Объяснять это надо не только виртуозным, композиционным и стилистическим мастерством, с которым написана эта книга, но и ее главной исходной мыслью – неприятием буржуазной повседневности – в обстановке рекламного экономического чуда, в которой спираль вышла в свет, эта книга звучала как протест против реставрационной политики и погони за обогащением против бесчеловечной буржуазной морали. Эти критические мотивы, даже утопленные в метафизике и сознании бесцельности борьбы, воспринимались как вызов, как протест. В 60-е годы эта сторона творчества Носсака стала заметнее. Он много работает, выпуская одну за другой книги, весьма разные по своему построению и сюжетам, рассказы, романы, пьесы, сборники статей. Его начинают широко обсуждать в текущей критике. Он получает наиболее авторитетные в стране литературные премии имени Бюхнера, 61 год имени Раабе, 63-й, повесть «Завещание Луция Эврина», была названа в печати художественно наиболее удачным произведением, которое Ганс Эрих Носсак написал по сей день. Повесть «Завещание Луция Эврина», вышедшая с пометкой «Написано в 1963 году», стилизована под завещание римского Патриция, жившего в конце II века эры, которое было составлено им перед тем, как он совершил самоубийство. Непосредственной причиной самоубийства стало непереносимое для него известие о том, что его жена приняла христианство, с распространением которого сам Эврин, приближенный императора, борется всеми доступными ему средствами. Подлинная причина самоубийства лежит глубже, в осознании им неизбежности грядущей победы сторонников христианства. Носсака в этой повести, как и в большинстве других книг, меньше всего занимают вопросы религии, Христиане, именуемые Эврином безбожниками, так же, как и сторонники традиционной римской религии, именуемые их противниками-язычниками, это всего лишь обозначение для борющихся партий и исторических тенденций на рубеже двух эпох. Луций и Эврин, старающийся бороться с христианством более искусно, чем его грубые предшественники, то есть неустрашающими репрессиями, которые превращают их в мучеников, а по возможности мягкими мерами, видит бесплодность своих усилий. Убедившись в неизбежном крахе Римской империи, которой он служит, и по-прежнему не христианского учения о равенстве, которое пугает его, но за которым, как он понимает, будущее, он кончает жизнь самоубийством, видя в добровольной смерти одиночки единственно возможный способ признания жизни. В сопоставление нашего времени с эпохой гибели Римской империи можно найти у многих современных буржуазных писателей и философов. Андерш, например, в известном письме Симонову прямо называл буржуазный Запад погрязшим в пороках и обреченным Римом, а социалистическое общество – провозвестником новой эры. Носсек привнес в эту символику свои любимые мотивы, в том числе и мотив самоубийства как жизнеутверждающего акта, ибо его герою, лишенному опоры в реальной жизни и надежды, если он будет додумывать логику своего поведения до конца, не остается другого выхода. Логика эта отступает на второй план в романе «Дело Дартеза, опубликованном в 1968 году наиболее значительном произведении Носсека в свидетельстве того подъема, который он пережил в середине 60-х годов. В этом романе Носсек в большей мере, чем в предыдущем своем творчестве, тяготеющим, к символическим и условным сюжетам, подошел самым непосредственным образом к сегодняшней жизни Западной Германии и ее социальным проблемам. По своему построению и тональности, «Дело Д'Артеза» — очень носоковская книга, в ней можно найти многие из слов-лейтмотивов, встречавшихся и в «Спирали», и в рассказах предыдущих лет — Она написана в излюбленной им монологической форме, причем, как часто бывало и раньше, представляет собой смешение документально точного отчета с описанием некой мучительно разгадываемой тайны. Однако в этой книге характерные для Носсака приемы приобретают во многом иной смысл. Перед нами не просто имитация монолога некоего фиктивного повествователя, фиктивный повествователь, именуемый в книге протоколистом, собирает свои сведения о артезии из многих источников, оговаривая постоянно их гипотетичность. Это своего рода переплетение монологов, то есть сочетание разных точек зрения разных действующих лиц. Причем временами протоколист начинает о себе самом тоже говорить в третьем лице, как если бы кто-то передавал со стороны его мысли и оценивал его поступки. Эта подвижная сеть точек зрения – среди которых мы ни одну не имеем основания назвать абсолютной, то есть авторской, создает впечатление неопределенности, зыбкости изображенного мира. В этом смысле книга Носсака представляет собой характерное явление для современной западной литературы. Для Носсака за этим приемом стоит вполне определенная позиция недоверия к объективной истине как к выражению сложившейся идеологии системы взглядов, Но в деле Д'Артеза ощущение зыбкости не служит моральному релятивизму, собственная правда, противопоставленная абстрактным правдам. Автор умелой рукой сплетает из многих неопределенностей нужную ему ткань повествования, вполне сознательно расставляя акценты и там, где он хочет, называет вещи своими именами. Добро – добром, зло – злом, неправду – неправдой. Целью его филигранной стилистической игры было скорее иное – придать повествованию оттенок своеобразной сказочности. «Сказка — вообще излюбленный Носоком элемент художественного мышления. Часть меня, возможно, даже половина тяготеет к сказке», — говорил он. «По представлениям Носока у каждого человека есть две биографии, внешние и внутренние, которые лишь изредка пересекаются. Он не раз говорил об этом применительно к самому себе». То, что случается с художником, как и со всеми людьми, то есть то, что регистрируется в актах гражданского состояния, в полиции, в литературном словаре, это не материал для творчества. Но у художника есть духовная биография, которая идет совсем другими путями, и она очень важна. Если, однако, обе биографии случайно пересекутся, это опасно для жизни. Со мной так случилось, когда был разрушен Гамбург. Книги Носсака показывают, что это обычное для него представление о человеческом характере так переломилось в его творчестве, присущее экзистенциализму, противопоставление личного и общественного, экзистенциального и реального. Сказка и есть форма выявления, скрытой от взоров внутренней биографии. Она привлекает Носсака обобщенной символической образностью, возможностью выйти за пределы повседневности – Нравственная подоплека ее, глубочайшая неудовлетворенность окружающей жизнью, тоска, вечная, неизбывная, как кажется Носоку, по гармоническим человеческим отношениям. Есть своя сказочная таинственность и в деле Дортеза, правда сугубо интеллектуального характера. Главный герой книги, знаменитый актер Мим, Его многочисленные пантомимы, часто экзистенциалистского толка, глядя на которые зрители не знали смеяться им или ужасаться, подробно излагаются в романе. Но он и в жизни словно принял на себя некую роль полное одиночество, отрешенность от окружающего мира при безукоризненной корректности, всепонимании, выдержке в любой ситуации. Он одет всегда согласно этой роли, как знаменитый дипломат или английский премьер-министр – то есть так, как люди все еще представляют себе премьер-министра. Появление псевдонима Д'Артез объяснено вполне правдоподобно. Еще в детстве Ганс Наземан, настоящее имя Д'Артеза, и его школьный приятель Людвиг Лемпке взяли себе понравившиеся им имена из романа «Бальзака. Утраченные иллюзии». И для Ганса Наземана – Важно, что тем самым он избавляется от имени ненавистных ему богатых родителей. Но временами читатель все же может предположить, что для автора речь идет действительно как бы о бальзаковском Дартезе, существующем в наше время. В аннотации к первому изданию спрашивается, как поведет себя Дартез, европейский интеллектуал, сегодня? После двух мировых войн, после Освенцима и Хиросимы, в немецком государстве благоденствия. Место и дата рождения Д'Артеза во всех документах помечены знаком вопроса. Конечно, как пишет автор, слишком много в наш век существует причин, по которым подлинные документы могли погибнуть, отсюда и неуверенность. Сам же Д'Артез утверждал, что это вопрос второстепенный, и в интервью по поводу своего 50-летия выразился следующим образом. «Дата рождения – случайность, которую вполне можно пренебречь». Несравненно важнее знать, когда ты умер. Но как раз в этой дате большинство из нас ошибается. Вот и я, милостивые государи, не могу сообщить вам на этот счет никаких надежных данных. Шутка, конечно, но, может быть, и намек на его бессмертие. Ироническая мистификация Носсаковского героя помогает автору создавать вокруг него ореол вневременной временной отстраненности от обычной, пошлой, ненавистной ему буржуазной жизни – в ее современном западногерманском варианте. Даниэль Д'Артес в утраченных иллюзиях Бальзака, как и рано умерший, только мельком названный в этом романе Луи Ламбер, члены того кружка друзей, которые пригрели Люсьена де Рюбампре в дни его бедствий в Париже. К этому кружку принадлежал и республиканец Мишель Кретьен, один из тех, кто погиб в революцию 1832 года, кого Энгельс называл настоящими людьми будущего. Политические характеристики, однако, не нужны Носсоку, хотя он и говорит применительно к Западной Германии об эпохе реставрации. Для него бальзаковский Даниэль Д'Артес – гениальный поэт, готовый к любым испытаниям ради совершенства своего произведения, символ, проходящий через века духовной оппозиции. Бальзаковское происхождение Дартеза служит знаком некоего братства людей-духа, выходящего за пределы сегодняшнего сиюминутного. Зерно замысла этого романа можно найти в одной из статей Носсака 1959 года, где он называл Дортеза главной фигурой кружка художников и интеллектуалов, которые держались в стороне от иступленной суеты своего времени – которые не хотели дать себя увлечь лозунгами дня и общественным чистолюбием, и жили как аскеты, только своими творениями и верой в них. Как похоже наше время на то, на время короля-буржуа, в которое творил Бальзак, короткий период благополучия выдававшего себя за культуру с его лозунгом «Обогащайтесь», звучащим как призывный крик обманщика-банкрота, Носсок весьма искусно пользуется избранной им формой непосредственного рассказа. Он не только показывает одни и те же факты глазами разных людей, но и свободно обращается с последовательностью событий, перемешивает временные пласты и так далее. Несмотря на то, что книга в сущности построена на скрупулезном анализе взаимоотношений нескольких персонажей, Этот сугубо интеллектуальный роман читается с немалым интересом, чему помогает особенно в начале по детективному интригующая фабула, но искусство занимательного повествования держится в этой книге больше на поворотах психологического и нравственного сюжета «Выяснение сущности Дортеза и окружающих его людей».